Глава вторая. Скорбь окутала пэра солнце померкло, Небеса посерели, подул холодный ветер, Шафтсбери-авеню стала исключительно мерзкой. Правда, и Пикадиллия оказалась не лучше, когда он туда попал. Люди ходят, вообще много пакостей. «Ну что за мир?» — думал лорд, остро жалея себя. «Но в леса ближе сказать нельзя». А почему, собственно, тут он наткнулся на фонарный столб? Удар кое-что изменил. Жалость переместилась. В сущности, можно понять и Клару. Она печется о нем, а он ее обидел. Нельзя так себя вести с тонкой, нежной натурой. Причем тут но блес? Нет, какая глупость? Вдруг он остановился. Его осенила мысль, которая в свое время осенила Колумба. — В Америку! — повторял он, сидя в такси. Как повторял когда-то Колумб жене на кухне. О Великой Республике Долиш знал мало. Что-то такое она не поделила с Англией в XVIII веке. Но это уладилось, вроде сейчас все в порядке. коктейль он ценил, не осуждал и Ректайм, а больше ничего из сокровищ Америки толком не ведал. Ехал он повидаться с Гейтсом, корреспондентом одной американской газеты застать его можно было в лондонском отделении перочернильного клуба дольше его и застал он как раз доедал второй завтрак в чем дело Билл? — спросил он отведя молодого лорда в уголок библиотеки и какой то вы такой одухотворенный у меня мысль какая помните вы говорили про америку что именно там легко разбогатеть ну и что я туда еду Чтобы разбогатеть? Конечно. А зачем? Денег нет. Давно не слали из поместей? Билл засмеялся. Почему вы говорите? Как по вашему, сколько я получаю в год? 400 фунтов. Быть не может. А я думал, вы богач. Почему? Вид такой богатый. Странно тут у вас. Мы знакомы 4 месяца, у нас есть общие друзья, но ни слова не слышал о ваших ресурсах. В Нью-Йорке мы все помечены. Доход такой-то, перспективы такие-то. — Тогда другое дело. Конечно, в Америке заработать легче. Не знаю, чем вы займетесь, но дам вам два-три письма. Спасибо большое. Можно я назову вас Смитом? — Смитом? — Лорду работы не дадут. Их у нас любят, но в другом плане. Гольф, танцы какие-нибудь, но не офис. Там работа трудная, на всю катушку. — Вот как. — Значит, Смит. — А можно другую? — Сколько угодно. — Джонс не подойдет? — Я ее забуду. Если вы ее забудете, вряд ли у вас есть шансы. Может, Чалмерс? По-вашему, это проще Джонса? Я и есть Чалмерс. Долежь титул, а не фамилия. А, ну хорошо, значит, Чалмерс. Когда едете? Завтра. Однако вы не ленитесь. Кстати, в Нью-Йорке можете жить у меня. Спасибо вам большое. Не за что. Мне же лучше приглядите за квартирой, записывайте адрес. Сегодня пошлю вам письма и ключи. Билл весело шел по стренду. Он купил билеты, потом отправился в клуб. Там ему передали записку. «Один час дня. Лорду Долишу, Зайти к Николзу. В скобках. Хорошие новости». Он взглянул на часы. Что ж, время есть. И пошел в прославленную фирму Николс, Николс, Николс и Николс.